Вольфу наконец-то удалось встать на ноги. Вокруг него, а точнее вокруг дерева, шкура сходила с ума. Поверхность вздыбилась огромными валами, охотящимися за лувахом и арестоном. Эти двое с невероятной скоростью мчались по кругу. Ужас придавал новые силы их измученным и голодным телам. Земляная плоть гналась за ними по пятам. Впереди уже появилась новая волна. Под ногами Разверзались новые волны и ямы. Лувах и Аристон резко свернули и двинулись навстречу друг другу. Опухоли и впадины, упустив близкую добычу, столкнулись. Вольф в ошеломлении следил, как протоплазма хаотично колыхалась, вспучиваясь и опадая, издавая чавкающие звуки. Больше всего эта сцена напоминала скопление водоворотов. Прежде чем шкура могла получить новые сигналы о Лувахе и Аристоне, и перестроится. Им удалось добраться до дерева, но они мешались друг другу подняться. Пока двое обезумевших беглеца цеплялись друг за друга, вольф схватил тело летающего зверя и изо всех сил шеврнул его. Трубптица упал на приближающуюся опухоль, замерши в тот самый миг, когда мёртвое животное коснулось её. Вместе с о прикосновения тут же образовалась впадина, которая быстро углубилась, потом края колодца сомкнулись, оставив на поверхности только выпуклость и рубец, указывающий на то, что внутри что-то было. Хотя вольф и хотел употребить птицу в пищу, но ей пришлось пожертвовать. Поверхность вокруг дерева разгладилась и совершив несколько пульсаций, вновь стала инертной, будто и в самом деле была обычной почвой. Вольф подошёл к валя. Та сидела, тяжело дыша, с искажённым от боли лицом, поскольку поверхностная шкура была пружинящей, то удар оказался не таким сильным, как если бы она упала на твердую землю. Но все же ее лицо и плечи были покрыты синяками, и некоторое время она не могла пошевелить рукой. Больше того, казалось, пострадало чувство ее собственного достоинства. Пылая негодованием, она обзывала их всех кучей трусливых глупцов, годных лишь на то, чтобы быть рабами. Властелины, смущенные оскорблениями, держались угрюмо. Они чувствовали правоту, и им было стыдно. Но, разумеется, никто из них не собирался в этом признаваться. Вольф к этому времени уже счел происходящее забавным. Он даже рассмеялся, но со стоном выпрямился. Рана, нанесенная когтями летающего зверя, все еще болела. Лувах осмотрел его спину и сказал, что сочившаяся кровь, по его мнению, скоро остановится, но следует опасаться заражения, так как лекарств у них нет. Да, весело пробормотал Вольф. Он поискал глазами яйца. Одно разбившееся растеклось у корней дерева, другого не было видно, вероятно, его проглотила шкура. «О, лос!» – простонал Арестон. «Что нам теперь делать? Мы умираем от голода и не можем в шагу ступить от этого дерева. Иначе чудовище проглотит нас живьем. Отец убил нас, а мы даже не приблизились к его крепости». «Эх вы, властелины и создатели миров! Да вы просто жалкие человеки без своих крепостей и оружия!» возмутился волф. Напомню вам ещё одну присказку землян. Есть не один способ содрать шкуру с кота. Какого кота? оживился тиарён. Я сейчас мог бы съесть дюжина котов. Вольф только поднял глазок вверху, но ничего не сказал. Он велел всем забраться на дерево, а сам взял у тиарёна нож и отошёл на несколько футов в сторону. Присев на корточки, он изо всех сил всадил клинок в шкуру. Если она достаточно податлива, чтобы образовывать все вдавпадины и дыры, то наверняка поддаётся металлу. Вольф вырвал нож из раны, поднялся и отступил на несколько шагов. Шкура раздвинулась, превратившись в дыру, затем вокруг раны образовался конус и начал сжиматься в кратер, заполняя сам себя. Вскоре кратер распрямился, и рана затянулась. Вместо крови, которую Вольф ожидал увидеть, выступила бледно-красная сукровица. Вольф приблизился к шраму, стараясь не касаться волосков, затем быстро вырезал из шкуры кусок, вытащил трепещущую массу из тримглав, побежал назад к дереву. Снова протоплазма вздыбилась бурей хаоса, волны, кратеры, гребни и короткие водовороты. Затем плоть осела. Шкура вокруг дерева кажется гораздо крепче и менее податливой, чем на некотором расстоянии, заметил Вольф. Думаю, что мы находимся в безопасности, пока стоим на ней. хотя шкура может быть способна приливная волна может смыть нас так или иначе нам надо поесть властелины поделили между собой кусок плоти свежевырезанное мясо было упоругим с кольским отсукровицы и неприятно пахло но его можно было жевать и глотать набив себе желудки путешественники почувствовали себя более оптимистично и более сильнее некоторые легли спать вольф отправился на берег протекавший по близости речки Вала и Теорион последовали за ним, и Лувах, глядя на них, тоже решил пройтись. Земляная местность резко обрывалась, волосков над обрывом было мало, так что исследователи могли расслабиться. Вольф стоял на самом краю и смотрел в воду. Солнца не было, но вода была прозрачной и позволяла видеть далеко в глубину. У самого берега плавало множество рыб, самых различных размеров, форм и расцветок. Наблюдая за ними, Вольф увидел, как тонкие длинные щупальца высунулись из-под обрыва и схватили большую рыбину. Та сопротивлялась, но её быстро утащили под обрыв. Вольф опустился на колени и перегнулся через край, чтобы посмотреть, кому досталось добыча. Обрыв, на котором он стоял, выдавался очень далеко, но основание выступа Вольф так и не увидел. Крутой склон усеивали тысячи крапашащихся щупалец, многие из которых тянулись за рыбинами. Щупальца виднелись в воде, насколько хватало глаз. Вскоре одно из них свернулось, вытянув из глубины гигантскую рыбину. Вольф поспешил убрать голову, так как в этот момент одно из гигантских щупалец поползло в его направлении. Он сказал: "Я не доумевал, как такое чудовище добывает себе пищу. Теперь понятно, что оно питается главным образом морской живностью. И я готов поспорить, что животное, на котором мы стоим, это огромное плавающее чудовище". Подобно островам водного мира, оно ни к чему не прикреплено. Приятно знать это, но каким образом нам это поможет, заметил Лувах. Пожалуй, нам пора ещё разок поесть, заметил Вольф в ответ. Теорион, ты среди нас самый лучший пловец. Прыгни в воду и поплавай немного, держись поближе к берегу и будь готов выскочить оттуда. Почему я? закричал Теорион. Ты только посмотри, как эти щупальца хватают рыбу. По-моему, они движутся вслепую. Может быть, чувствует вибрацию воды, а ты двигаешься достаточно быстро, чтобы ускользнуть. Кроме того, под этим краем щупальца короткие. Тиарон покачал головой. Нет, я не буду рисковать своей жизнью. Ты умрёшь с голоду, если не поймаешь рыбу, настаивал Вольф. Нельзя больше трогать шкуру. Она становится всё более раздражительной. Он указал на рыбу, скользнувшую под поверхностью, жирную и медлительную рыбу с головой, похожей на голову сфинкса. Как по-твоему, хорошо будет на вкус? У Тиарiona потекли слюни, в желудке заурчало, но он не пошевелился. Ладно, давай сюда нож, сказал Вольф. Он выхватил нож у Тиарiona, прежде чем тот успел перехватить руку пальцами ноги, и, разбежавшись как можно дальше, бросился в воду. Рыба тотчас же бросилась от него прочь. Она плыла медленно, но всё же не настолько, чтобы он мог догнать её. Впрочем, он и не собирался её ловить. Он не думал об этом. Гораздо больше его интересовала реакция щупальца на его появление в воде. Одно из щупалец действительно отделилось от толстого основания и поползло по направлению к нему. Вольф погрузил голову в воду, чтобы наблюдать за ним, и поплыл к берегу. Заметив, что псевдоподия увеличила скорость и приблизилась к нему, он протянул руку и ухватился за кончик отростка. До сего момента у него не было уверенности, что щупальца ядовитые, как у медузы. Успокаивал лишь тот факт, что схваченная рыба отчаянно боролась, не выказывая признаков отравления. А тросток сложился кольцом и схватил его за кисть. Вольф резко высвободился и отсек ножом довольно легко, футов двадцать плоти. Щупальца отпрянула и начала отползать. Приблизившись к берегу, Вольф положил добычу на край обрыва и начал подтягиваться сам, Когда почувствовал, как что-то схватило его за ступню, он глянул вниз и увидел у основания щупальца пасть. Пасть была беззубой, но смыкалась достаточно сильно, чтобы удержать его за ногу. Вольф вцепился руками в обрыв и выдохнул: "Помогите мне!" Теорион сделал по направлению к нему несколько шагов, подпрыгивающей походкой и остановился. Вала стояла в сторонке, глядела на щупальца и улыбалась. Ловах выхватил из ножен поломанный меч. И прыгнул в воду. Валара смеялась и нырнула следом. Вынырнув, она взяла у Вольфа кинжал и вместе с Ловахом принялась трудиться над щупальцем в нескольких футах от пасти. Наконец они отрезали отросток, и Вольф выбрался на сушу, волоча за собой вцепившуюся в ногу пасть с куском щупальца. Отрезанную плоть можно было есть лишь поколотив о ствол дерева для размягчения. Но даже после этого мясо напоминало жёсткую резину. Как бы то ни было, желудки их заполнились. Некоторое время спустя они вновь тронулись в путь по равнине, соблюдая при движении все меры предосторожности. Достигнув первого холма, подножие которого обрасло пучками волос, спутники остановились. Теперь они уже видели свою цель. На вершине высокого холма, полумели от них, возвышалась пара золотых гексагонов. Вольф размахнулся и швырнул ветку, обломанную валой при падении с дерева, в самую гущу волосков. Все пространство мгновенно пришло в движение, причем поверхность колыхалась более энергично, чем в тех местах, где волоски покрывали землю не так густо. «О, Лос!» — воскрикнул Арестон. — «Мы погибли! Нам никогда не добраться до врат!» Он погрозил кулаком небу и прокричал. «Отец, я ненавижу тебя! Я ненавижу тот день, когда ты меня зачал!» Ты думаешь, что оставил нас там, где тебе было угодно? Но клянусь лосом и хромым Энни Тарманом, мы еще доберемся до тебя. Вот это характер, — заметил Вольф. Я уже мгновение назад решил, что ты собираешься заскулить, как больная собака. Выскажись, братец, выскажись. Возможно, этот старый ублюдок и услышит тебя. Тяжело дыша и сжимая кулаки, Арестон заявил, «На проклятие у меня смелости хватает, но все-таки хотел бы я знать, «Что же нам делать? Есть какие-нибудь идеи?» — поинтересовался Вольф, оглядывая спутников. Властелины покачали головами. «Где же ваша дьявольская одаренность и лисий ум, который полагается иметь детям у Резена?» — осведомился Вольф. «Или лгут историки, воспевающие ловкость каждого из вас, когда вы силой или хитростью захватывали неприятельские крепости?» «В чем же дело теперь?» «Все они — храбрецы и умники!» — заметила Вала, — когда вооружены до зубов. А теперь я думаю, что они все еще не оправились от шока, что так легко попались в ловушку отца, да еще к тому же лишились апартаментов. Без них они утратили то, что делало их властелинами. Теперь это просто людишки, и при том жалкие. «Мы так устали!» — воскликнул Теарион. «Мои мускулы гудят и ноют от напряжения. Я так слаб, словно нахожусь на планете с двойной силой тяжести». "Мускулы, как же", буркнул Вольф. Развернувшись, он повёл отряд назад к дереву. Он работал, не покладая рук, несмотря на жгучую боль в спине, охватывавшей его всякий раз, как он обламывал ветку. Раны от когтей при каждом движении причиняли мучительное страдание. Властелины дружно помогали ему, и вскоре у каждого в руке было по пучку веток. Путешественники вернулись к краю густо заросшего волосками пространства. и принялись бросать ветки в скопление волосков. Они кидали не одновременно, а соблюдая строгую очередность. Поверхность шкура зарокотала, как море во время урагана. Волны, кратеры, рябь искривляли ровное пространство. Однако по мере того, как продолжали раздражать волоски, буря стихла, и к тому времени, как запас веток подошел к концу, поверхность почти не реагировала. Последняя палка вызвала лишь мелкие углубления и, конечно же, не было. и быстро спавшую дрожь. "Похоже, она устала", объяснил Вольф. "Однако поверхность может ожить довольно скоро, поэтому предлагаю идти немедленно". Он быстро зашагал вперёд, шкура заколыхалась и сгорбилась, отвечая на раздражение волосков. В поверхности появились широкие углубления, вогнутые до 3 футов. Вольф обошёл их, затем побежал и не останавливался, пока не достиг холма. Этот холм подобен первому, который они прошли Оказался на ростом огромной бородавкой на шкуре. Хотя склоны его вздымались почти отвесно, всё же они были достаточно сморщенными, чтобы за складки можно было цепляться руками и ставить ноги. Подъём был нелёгким, но и не невозможным. Все властелины добрались до вершины без неприятностей. "Честь выбора снова предоставлена тебе. Какие врата?" спросил Вольф у Валы. До сих пор она не слишком-то приуспела в своей задаче. Заметил Арестон: "Почему всё время выбирает вала?" Вала, как тигрица, повернулась к нему: "Если ты думаешь, брат, что можешь сделать выбор лучше, выбирай, но в доказательство своей правоты тебе придётся первым пройти в врата". Арестон тотчас же отступил, пробурчав: "Ладно, ладно, не стоит нарушать обычай". "Ах уж и обычай", воскликнула Вала. "Так вот, я выбираю левые врата". Вольф не колебался. Он был слаб и безоружен. Я знаю, что на этот раз может прямиком попасть в крепость в Рязани. Он всё уже решительно прыгнул под арку. В течение минуты он не мог понять, где он очутился и что происходит. Голова у него закружилась. В воздухе мелькнуло нечто странное.